Теперь они могли только ждать. Хинмост вышел из игры со всем снаряжением, находившимся на борту игры иглы, и они остались лишь с тем, что имели на руках. Создавалось впечатление, что они в ее власти, конечно, если все это не было ложью. Луис поднялся вверх на своем поясе. Одна-две мили а крыша по-прежнему оставалась далеко вверху. Пруды, ручьи, пология, холмы. Тысячи квадратных миль с сада, возвратившегося в исходное состояние. Колоколовидные деревья с кружевными листьями образовывали обширные заросли слева. Сотни квадратных миль желтых кустов в направлении вращения и правее сохранились следы рядов, которыми их высаживали. Луис заметил один большой вход в направлении вращения и, по крайней мере, три более мелких в противоположной стороне, включая туннель, через который они сюда попали. Он спустился к поверхности. «Придется занимать круговую оборону. Если бы найти что-то вроде чаши, скажем вон там, ручей, окруженный низкими холмами». Луис осмотрел место сверху, чувствуя, что упустил что-то важное. — Ну, конечно. Метнувшись обратно к Чмеи, Луис дернул к Зина за руку и указал рукой. Чмея кивнул и направился к коридору, через который они вошли, таща сквозь скафандр, как воздушный шар. Луис поднялся на поясе и махнул рукой Харкаби Паролин, чтобы следовало за ним. Вот и гряды низких холмов с прудом за ними. Можно устроить неплохую засаду. Лоис опустился на один холм и выбрал место, откуда мог следить за входом. Затем повернулся и бросил моток сверхпроводящей проволоки в пруд, проследив за его падением, чтобы убедиться, что она достанет до воды. Существовал единственный путь наружу из иглы. Единственный трансферный диск, до которого могла добраться Тила, Он вел к зонду на склоне Монс-Олимпус. Тила шла дорогой, которую проделали они, а она вела сюда. Несколько глотков сахарного сиропа, несколько глотков воды. Попробуем расслабиться. Луис не видел чми и не имел понятия, где может находиться Гзин. Харкаби Паролин смотрела на него. Луис указал на коридор, затем сделал ей знак «Уходить». Она повиновалась и скрылась за изгибом холма. Луис остался один. Эти холмы, ныне, были слишком плоскими, не доходившие до пояса заросли темных стеклянисто-зеленых листьев могли скрыть неподвижного человека, но затрудняли передвижение. Время шло. Торопясь и чувствуя свою беспомощность, Лойс воспользовался санитарными устройствами скафандра и вернулся на пост. Нужно быть наготове. готове. С ее знанием внутренней транспортной системы ремонтного центра она придет быстро. Может, даже сейчас. Вот она. Подобно управляемой ракете, тело выскочило из-под самого потолка коридора. Лойс мельком заметил ее, готовясь к стрельбе. Она стояла на диске диаметром 6 футов держась за вертикальную консоль с рычагами управления на ней. Луис выстрелил. Чмей тоже. Две нити рубинового света сошлись на одной мишени, но тело к тому времени уже присело, закрывшись диском. Она узнала все, что хотела, определив их положение с точностью до дюйма. Однако ее летающий диск горел красным пламенем и падал. Луис на мгновение заметил Тилу, прежде чем она опустилась за странными кружевными деревьями, планируя на крошечном параплане, парашютное крыло. Допустим, что она жива и невредима и быстро уходит с этого места. Луис перевалил через гребень холма и осмотрел другую его сторону. Хвост сверхпроводящей нити, тянувшийся за ним, все еще оставался в пруду. «Где же она?» Внезапно что-то выскочило из-за гребня следующего холма, зеленое копье света поразило его в воздухе и держало, пока предмет горел и падал. Вот и все, на что сгодился скафандр ЧМИ. Впрочем, снаряды с ручным управлением уже летели к месту, где начинался зеленый луч. Полдюжины белых предметов унесли из-за гребня, затем — бах! — сверкнула молния. Показывая, что Чми сумел превратить батареи кукольников в бомбы. Горящий скафандр Чми падал слишком медленно, и тело должна была понять, что он пуст. Ктулху и Аллах! Как можно сражаться с защитником-счастливцем? Тело неожиданно появилось на склоне холма, ниже, чем ожидал Луис Кольнула его иглой зеленого света и исчезла, прежде чем он успел шевельнуть хоть пальцем. На мгновение Луис ослеп, хотя защитный экран шлема спас его глаза. Инстинкт это или нет, но тело пыталась увидеть Луисаву. Она появилась в другом месте. Черная ткань вновь поглотила зеленый луч. И на этот раз Луис успел выстрелить в ответ. Она исчезла, и он не знал, попал в нее или нет. Мелькон заметил он кожаную броню и распухшие суставы, на пальцах как грецкие орехи. Колени и локти как дыни. Она не носила никаких доспехов, за исключением собственной кожи. Лусь покатился в сторону и вниз по склону, потом быстро пополз. Это был тяжелый труд. Интересно, где она появится в следующий раз? Никогда прежде он не играл в такую игру, за двести лет жизни ему ни разу не пришлось быть солдатом. Две струйки пара поднимались над прудом. Слева от него внезапно встала и выстрелила Харкоби «Где же Тила?» Ее лазер не отвечал. Харкоби Паролин стояла, как черная мишень, потом вдруг упала и покатилась вниз с холма. Наконец, остановив свое падение, она поползла влево и вверх. Камень ударил ее с левой стороны. как могла тело оказаться там так быстро, переломил кость и разорвал рукав. Женщина завыла от боли, а Луис ждал, что вот-вот сверкнет луч и однако луча всё не было. Дальше он ждать не мог. Требовалось действовать, хотя он не заметил, откуда прилетел камень. Между двумя холмами имелось небольшое ущелье, и он пополз как можно быстрее, стараясь, чтобы холм оставался между ним и Тилой. А теперь вокруг... «Ненис! Да где же чми?» Луис рискнул выглянуть из-за гребня. Харкоби Паролин перестала кричать и сейчас только сопела. Положив свой летательный пояс, одной рукой она срывала с себя черную ткань, вторая рука болталась сломанная. В следующее мгновение женщина принялась срывать свой скафандр. Тело тоже было там, не обращая внимания на Архака Виппоровин. Куда же она направлялась? Женщина никак не могла снять шлем. Упав, она покатилась вниз пытаясь разорвать ткань одной рукой. Затем ударилась лицевой пластиной шлема о камень. Слишком много времени прошло, и Тима могла уже перебраться в другое место. Луис вновь двинулся к ущелью, прорезанному ручьем. Если он попытается подняться на вершину, она заметит его. Может, она действительно предвидит каждое его движение? Где же она сейчас? Позади? Луис почувствовал, как по спине его пробежали мурашки, резко повернулся и едва успел выстрелить в тилу, как небольшой металлический предмет ударил его по ребрам. Эта штуковина распорола скафандр и плоть и помешала прицелиться как следует. Зажав левой рукой разорванную ткань, Луис хлестал рубиновым лучом места, где только что была тила. Она появилась и исчезла вновь, прежде чем луч коснулся ее, а плотный металлический шар ударил по его шлему. Луис покатился вниз, стараясь закрыть прореху в скафандре левой рукой. Сквозь покрывшийся трещинами шлем он видел, что Тила идет к нему, как огромная черная летучая мышь, и направил на нее луч лазера быстрее, чем она могла бы увернуться. Нэнис! Она вовсе не собиралась уворачиваться, да и зачем, ведь сейчас она носила чехол из сверхпроводящей ткани, бывшей недавно на Харкобе Паролин. Луис держал ее в луче обеими руками, ей станет несколько теплее, нежели она привыкла, прежде чем она убьет его. Бронированный демон несся на него, и черная ткань рвалась вокруг нее, как мокрая паутина рвалась. Почему бы это? И что это за запах? Она уклонилась в сторону и швырнула лазер в чми. Дезинтегратор и фонарь-лазер вывалились из рук Зина, и он столкнулся с защитником. Запах дерева жизни был уже в носу и мозгу Луиса. Это вовсе не походило на электрод Только было достаточно самого по себе, никаких дополнений к нему не требовалось. Запах же дерева жизни вызывал экстаз, но, кроме того, дикий голод. Теперь Луис знал, как выглядит дерево жизни. У него были глянцевитые темно-зеленые листья и корни, как свежий картофель, а его вкус... Что-то в его мозгу вспомнило этот вкус рая. Дерево жизни окружало его со всех сторон, а он не мог есть из-за своего шлема. Сделав усилие, Луис оторвал руки от застежек, освобождающих шлем, потому что не мог есть, пока человеческий вариант защитника убивал чми. Обеими руками, словно боясь отдачи, Луис поднял лазер. Гзин и защитник безнадежно переплелись и катились вниз по склону, Оставляя за собой обрывки черной ткани. И Луис повел за ними рубиновой нитью лазера. — Сначала стреляй, затем целься. Ты вовсе не голоден, и это убьет тебя. Ты слишком стар, чтобы превратиться в защитника, и это просто убьет тебя. — Нэнис, что за запах? Голова Луиса кружилась от него, сопротивляться ему было так же плохо, как все последние восемнадцать лет жизни не вставлять каждый вечер на место дроут невыносимо. Луис держал луч неподвижно и ждал.